Глава 21. Избранница. Дарил Нуар. Я знал, что всё закончится именно так. Так какого орка позволил ввязаться в эту авантюру? То, что она спровоцировала меня, очевидно, хотя и досадно, что я ведь видел и всё равно купился на древнее, как сам мир, подзадоривание. Вот, теперь несусь по лесу, как какой-нибудь глупый оборотень в поисках добычи. Она, то есть добыча, как-то не горит желанием прятаться там, где описано в учебниках. Или я что-то делаю не так? Хотя, о чём это я? Сам тот факт, что я вышел на примитивную охоту, это уже нонсенс. Выпустил свою тьму. Она как будто только и ждала подобного приказа, сразу срываясь во все стороны и жадно разыскивая добычу. Кролик Нет, это будет даже смешно. Медведь тяжело тащить. Да и для чего он стаи? Они не едят хищников. Олень. Дима нашла прекрасного самца оленя, огромный, не слишком молодой рогач. Он дрался в поединке за самок, но проиграл более сильному сопернику, о чём свидетельствуют раны на его шкуре и обломанный рог. Достойная добыча. Он всё равно зачехнет или станет пищей хищников, а у меня будет подношение для собственной жены. Тима вернулась, заражая меня азартом. Никогда раньше не охотился, но сейчас что-то первобытное гнало меня вперёд, а в груди зарождался рёв, который я сдерживал усилием воли, несмотря на все мои старания. Крылья хлопнули оглушительно громко в многоголосом равновесии леса. Вспархнули потревоженные птицы, а моя будущая жертва вскинула голову, высматривая охотников в высокой траве. Только я напал сверху. На несколько минут я как будто перестал быть собой, ощущая всё то, что было надёжно заперто внутри меня. Безжалостный хищник, могучий дракон. тяжёлая туша изрядно мешала, но я поднялся в воздух, спеша в деревню Оборотней, чтобы положить её к ногам Алисы. Тема довольно заворочилась внутри. Ей понравилась эта мысль, ей вообще всё происходящее нравилось. Эта вечно голодная часть меня наконец получила то, чего так долго желала. Как будто тугостянутая пружина внутри меня распрямилась, Приносиа невообразимое облегчение. От непривычного напряжения крылья немного ныли, но это была приятная усталость, правильная. Путь до деревни занял всего несколько минут. Алису я нашёл сразу. Она выделялась среди оборотниц. Впрочем, она и среди людей была более чем заметна. Я не мог найти причины. Но эта девушка неизменно притягивала внимание всех окружающих, заражая тех, кто рядом, желанием жить. Её кудрявая головка вертилась в разные стороны. Видимо, она упустила меня из виду и сейчас пыталась отыскать среди толпы. Краем глаза заметил, что возле поляны спокойно паслись шторм. Я спикировал вниз, за пару метров до земли, уронив рогача прямо под ноги девушке. "Дарил? Это ты? Офигеть! Ты такой просто невероятный красавчик", произнесла Алиса, заставляя меня фыркнуть от смеха. Оказывается, в форме дракона можно смеяться. Наша странная человечка буквально поедала меня взглядом. вызывая желание покрасоваться. Забавно. На меня, как на мужчину, она никогда не смотрела с таким восторгом и неприкрытым обожанием. Приятно, хоть и непонятно. Люди обычно боятся драконьей пастаси. Это, можно сказать, их инстинкт. Лишь не раз убеждаюсь, что чувство самосохранения этой девиц незнакомо. Ещё раз покрутившись перед Алисой,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 Взволнованно тараторила она: "Ты принимаешь мой дар, Алиса?" спросил я, игнорируя её вопросы. "Что? Принимаю, конечно, только попробуй проиграть меня. Ты вообще в курсе, какие у них тут нравы? Я точно к такому никогда не привыкну", громко шептала она, не понимая, что нас всё равно все прекрасно слышат. Не проиграю, заверил я девушку, поворачиваясь лицом к старейшине. За человеческую самку Алису возник спор. Оба подношения приняты, значит, исход решится в бою. Учитывая то, что соперничающий у брати не дракон, драться можно только в человеческой форме. Всем всё понятно, уточнил пожилой самец Ясно, нагло усмехаясь, произнёс волк. Более чем. спокойно ответил я, снимая пиджак и подкатывая рукава рубашки. Бой до победы. Наносить увечья и невосстановимые повреждения запрещено. Приступайте, скомандовал старейшина, указывая нам обоим на центр поляны. Мы оба не спешили бездумно бросаться в бой. Прощупывая соперника пробными ударами, волк был хорош, но меня тренировал отец, ай мой поныне нет равных во многих видах боя. Всё кончилось довольно быстро: ловкая подсечка, серия ударов по корпусу и дезориентирующий обратный удар в ухо. Мой поверженный соперник мотал головой, пытаясь прийти в себя, но ещё часом точно будет оглушён. Победил наш гость. Дракон старейшины вопросительно посмотрел на меня, вынуждая представиться. Дарел Нуар, произнёс я, с досадой отмечая, что во время захвата обортянь всё же порвал мне рубашку. Славная и честная победа, Нуар. Когда взойдёт луна, ты пройдёшь со своей избранницей через пламя. и будешь связан с ней по древнему обычаю до следующего излома или ты передумал брать самку Алису и отдаёшь её той расу спросил старый волк заставляя меня напрячься как-то об этом я не подумал я свяжусь с избранницей перед священным ликом луны произнёс я ритуальную фразу громгласы замечая, как вытянулось от удивления лицо Алисы.